Глава вторая. Выбор. Вернувшись на борт калигулу в сопровождении группы охраны, я вышел по корабельной трансляции на связь с отсеками и попросил весь личный состав корабля собраться в столовой через 15 минут. Лично для себя я уже определил свой следующий шаг, но нельзя было забывать, что под моим началом находятся беглые каторжники, которые наверняка объявлены вне закона на территории Содружества. Я посчитал, что они сами должны решить последовать за мной или сойти на этой станции для того, чтобы вершить свою судьбу самостоятельно. В назначенное время все мои вольные или невольные подчиненные прибыли в столовую и с интересом уставились на меня. Собравшись с мыслями, я вышел в центр помещения и попросил всех рассесться. «Итак», — начал я, — «Я собрал вас всех здесь для того, чтобы обсудить очень важные моменты. Если кто еще не в курсе, то сообщаю вам эту новость. Император Аратана Конра Ансерайтис умер». В помещении мгновенно воцарилась тишина, а потом один из абордажников заметил. «Ну и бездна с ним, нам-то какое дело?» «Правильно, мы-то тут причем. но умер и умер будет другой», поддержал товарищи еще один человек. Я внимательно осмотрел лица сидящих людей и ксеносов и, собравшись, с духом продолжил. «Я принял решение лететь в Империю и сделаю это в любом случае. Если кто-то из вас захочет покинуть корабль здесь, то не буду ему препятствовать. Понимаю, что появляться нам ворота не опасно, особенно тем, кто выбрался из возмездия. Поэтому не стану никого просить остаться. Расчет по результатам рейда все получат в полном объеме. Я замолчал и стал ждать реакции на свои слова, и она незамедлительно последовала. Само собой, громче всех, гомонили бывшие арестанты, обсуждая услышанное. Я же в это время перевел большую часть вырученных средств на счет райдера, и скин автоматически произвел выплаты всем присутствующим. На секунду воцарилась тишина. Видимо, члены команды читали полученные сообщения о зачислении средств, а затем обсуждение вспыхнуло с новой силой. Я терпеливо ждал, понимая, что очень скоро наверняка останусь практически один, но это надо было сделать. Так, на мой взгляд, будет правильно. «Большой, я тебя не брошу», — встал со своего места маленький Улгол. Следом поднялись нанятые мной девушки и несколько абордажников. Стакс внимательно посмотрел мне в глаза и задумчиво произнес. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Но, тем не менее, он тоже поднялся и, коротко кивнув, продолжил. «Это веселье я не пропущу. Каур, мы в деле». После этих слов на ногах оказался уже его ученик. Обсуждение продолжалось еще минут десять. Пару раз чуть не вспыхнула потасовка, но быстро угасла. По результатам этого собрания нас решили покинуть шесть бывших преступников. Я позволил им оставить всю броню и оружие, они его заслужили и честно отработали. Серокожая красавица Айра, видимо, не совсем вникла, что происходит, и поэтому не могла ни на что решиться. И я ее прекрасно понимал. В любом случае, этого найденыша я бы тут не оставил, уж лучше пристроить ее где-нибудь на территории Аратана, там, по крайней мере, у нее точно будет шанс выжить и хоть чего-то добиться. Мой бывший сослуживец Буран поднялся в числе самых первых, пробормотав что-то на своем языке. Была у него такая особенность. Как только последний разумный сделал окончательный выбор, я вновь взял слово. «Я услышал вас, товарищи. Благодарю всех, кто решил остаться со мной, и обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы вы не пожалели об этом. Ну, а те, кто решил уйти, что ж, спасибо за то, что были со мной и помогали мне. Желаю вам удачи». «Скоро начнется выгрузка трофеев, и вы сможете добраться до станции. А лучше все-таки мы доставим вас туда ботом, так будет правильнее. Даржа, поможешь?» Девушка, к которой я обращался, кивнула. «Надеюсь, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. Все свободны». Люди нехотя начали расходиться, разделившись на группы. но ну, я направился в рубку. Через несколько минут меня догнал Лакин, И молча пошел следом. Только после того, как я уселся в свой ложемент, он спросил меня. Ну и что это было, Джон? Что ты задумал? Понимаешь, Стакс? Так уж вышло, что я знаком с сыном покойного императора, принцем Фариалом. И после смерти отца, я думаю, ему может понадобиться моя помощь. Я получил от него письмо. А ты интересный, Хомо задумчиво произнес Сибурянец. «Не часто можно встретить такого разумного. И ты думаешь, что нам дадут приблизиться к тронной системе? Да нас распылят на атомы еще за несколько прыжков от нее. На что ты надеешься?» «Так и ты непростой, Лакин. А что же касается перелета туда, то надо сделать так, чтобы нас не тронули». Я отправлю Фариалу послание и попрошу оказать содействие. Думаю, что он мне не откажет, как-никак теперь он император. Во-первых, он еще им не является. Никогда не задавался этим вопросом, но думаю, что он пока еще всего лишь наследник. А во-вторых, ты считаешь, что этим аристократам есть хоть какое-то дело до тебя? Вот это я и хочу выяснить. К тому же ты сам прекрасно понимаешь, что здесь на нас открыта охота, и рано или поздно мы не сможем отбиться. Или опять какой-нибудь перевертыш появится и воткнет нож нам в спину. А так это, возможно, шанс стать недосягаемыми. По крайней мере, стоит попытаться. В случае неудачи всегда можно переиграть и вернуться во фронтир». «Но тут ты прав», — проговорил Лакин. «Ты чертовски везучий, так что, как и сказал...» Мы с учеником останемся с тобой. Еще около суток мы пробыли в пространстве около Аратуга. Нам надо было исполнить взятые на себя обязательства по торговым сделкам и отгрузить проданные трофеи. Постепенно наши трюмы опустели. Немного подумав, я продал бот, на котором прилетела группа пиратов для захвата Калигулы. Нам он был ни к чему. На летную палубу его не поставишь. Свои летательные аппараты занимают все свободное место, а на внешней обшивке держать его было бессмысленно. Избавились мы и от балласта. Тех, кто не пожелал остаться с нами, они собрали свои вещи, и Даржа за одну ходку переправила их на станцию. Я добросовестно закрыл контракты, которые они подписали перед первым заданием, не накладывая никаких штрафных санкций за досрочное расторжение. Нанимать здесь во фронтире дополнительный экипаж я не стал. Помню о том, что тут существует немалый риск нарваться на недобросовестных кандидатов. По крайней мере, теперь наученные горьким опытом, мы будем подбирать людей, более внимательно присматриваясь к ним. Слишком уж свежи в памяти воспоминаний о том, как я простолосился. Практически сразу после разговора со Стаксом я отправил ответное письмо Фариалу, в котором изложил свое желание оказать ему посильную поддержку в этот сложный для него период, при условии, что он добьется отмены преследования членов моего экипажа органами правопорядка за былые прегрешения. Я честно рассказал в своем послании, что со мной находится несколько выживших при нападении на каторгу человек и попросил их амнистировать. Сделал я это специально. Скрывать этот факт не следовало, не стоит считать службу безопасности полными профанами. А так мы покажем свою открытость и честность. Теперь оставалось дождаться, пока я не получу ответа на нашу просьбу об организации беспрепятственного прохода к тронной системе. В противном случае никуда мы не полетим. Надо быть идиотом в крайней степени, чтобы попытаться пробиться к самой защищенной части Империи, имея только один рейдер. Оборона там настолько эшелонирована, что способна отбиться и от армады вторжения. Чего уж говорить про какой-то древний корабль, пусть и модернизированный. Нет, нам необходимо официальное разрешение. Железная бумага, с которой никто не посмеет нас остановить. Однако к исходу вторых суток ответа я так и не получил, а оставаться поблизости от Аратуга было опасно. Не стоит сбрасывать со счетов клан Жарго с его мстительной головой. Лучше перебраться куда-нибудь в другое, Относительно безопасное место и уже там подождать. Практически перед самым отлетом со мной связалась Мисси. Она сожалела о том, что я не смог навестить ее напоследок, но рассказала о возможном способе решения проблемы с Ковилом. Рыжеволосая красотка скинула мне координаты, по которым я мог бы относительно безопасно передать его представителям Империи для дальнейшей отправки в специализированный интернат. Она также отправила мне всю необходимую информацию о рекомендуемом учебном заведении, просмотрев которую, я признал, что, возможно, это для него будет самым лучшим вариантом. Во-первых, он находится на поверхности одной из планет и готовит кадры для гражданского флота, что является очень даже востребованной профессией. Ну а во-вторых, описание самого интерната показалось мне вполне себе приличным. По крайней мере, пацан будет пристроен. А уж с психикой, я надеюсь, ему там помогут. Прикинув вместе с хором маршрут, я решил, не теряя времени, двинуться в этом направлении. Бросил грустный взгляд на покидаемую станцию. Тут оставалась рыжеволосая красотка Мисси, приятная и ненавязчивая девушка. Где-то там, в ненасытной утробе неизвестного утилизатора, закончил свой путь Серега. Мой боевой товарищ с позывным пластон. И даже места не найти, чтобы навестить его прах. Прощай, старый друг. Лети в вечность. Пусть вселенная примет твою неукротимую душу и возродит в новом теле, каким бы оно ни было. Быть может, ты хоть так возвратишься домой. Я не был уверен, что смогу сюда когда-нибудь возвратиться, того и хотел запечатлеть в памяти величественную картину этого объекта, затерянного на задворках цивилизованного мира. Калигула встал на намеченный курс и начал уверенно разгоняться. Маршрут проложили таким образом, чтобы на всякий случай сбить со следа возможных преследователей. Наверняка ушлая глава клана могла организовать за нами слежку или погоню. Разгон и выход в гиперрежим прошел штатно. Все системы работали как надо, а топливом мы перед вылетом заправились под завязку. Да и произвести его в случае необходимости было несложно. На Калигуле осталось вместе со мной 18 разумных. Для такого немаленького корабля ничтожное количество, но я надеялся, что по дороге мы все-таки сможем кое-кого нанять. Правда, теперь скин нашего корабля будет внимательно следить за действиями каждого из членов экипажа. В избежании повторения однажды допущенного прокола. Ровно через двое суток мы вышли из гипера, осмотрелись и совершили очередной прыжок. На этот раз он должен был продлиться три дня. Буран вполне органично влился в нашу уменьшившуюся абордажную команду. Мы с ним в свободное время достаточно плотно поговорили. Он рассказал мне обо всем, что с ним происходило с момента похищения на Земле, В отличие от меня, ему очень хотелось вернуться домой. Оказывается, у него там остались жена и маленькая дочка Алтынгуль, ради которых он в свое время и решил завербоваться в Галантус, чтобы хоть таким образом попытаться обеспечить их, так как был очень болен. Врачи прогнозировали ему около восьми месяцев относительно дееспособной жизни, но теперь он был полностью здоров. И если раньше Буран не надеялся вернуться к семье живым, Планировав просто заработать денег и умереть вдали от близких, чтобы они не видели, как рак сжирает его изнутри, то теперь все его мысли были только о том, как бы попасть обратно домой. Это желание сквозило в каждом нашем с ним разговоре. По правде сказать, я не знал, чем ему можно помочь. Никакой информации о том, как вернуться на землю, у меня не было. Да и не искал я ее никогда. Что я видел там? Война? Кровь? Нищенская пенсия и неприкрытая жалость окружающих. А здесь я могу летать между звездами, смотреть на новые дивные миры, общаться с самыми настоящими инопланетянами, которые, на поверку, оказались вполне себе неплохими парнями, со своими закидонами, конечно, не без этого. Да и, честно говоря, нравится мне ощущать себя командиром космического корабля, тем более боевого. Что называется, мечта детства осуществилась. Буран, конечно, немного расстроился, когда я прямо сказал ему об этом. Но все равно упрямо продолжал гнуть свою линию. По всей вероятности планируя заразить меня ностальгическим настроем. Жилось ему после похищения не сладко, но тем не менее, кое-какими базами знаний он за время своей добровольно принудительной карьеры пирата обзавелся. Нейросеть у него, правда, была старенькая и, на мой взгляд, слабоватая. Но он не жаловался. В общем, в наш разношерстный экипаж. Мой неожиданно встреченный на краю изведанного космоса товарищ влился вполне себе органично. Аэра по-прежнему сторонилась всех, лишь изредка появляясь в столовой, чтобы поесть, и то частенько девчонкам приходилось буквально силой тянуть ее за собой. Со мной она вообще старалась не разговаривать, предпочитая сразу же уходить к себе в каюту, как только я появлялся на горизонте. Жизнь экипажа шла своим чередом. Обордажники, которые пожелали остаться с нами, тренировались под руководством двух командиров отделения, чередуя занятия по тактике боя с физической подготовкой. Стакс все свободное время пропадал в одном из трюмов со своим учеником. Он отключил все системы наблюдения в этом помещении, с моего, разумеется, разрешения, и обучал его, судя по всему, всяким премудростям. Попутно Рорук усваивал купленные специально для него базы знаний. Тут сибурианец сам подсуетился, приобретя необходимый набор на аратуге. Периодически и я уединялся в одном из пустых трюмов, чтобы помахать своим новым клинком. Надо сказать, что нравился он мне все больше и больше. Идеальный баланс, как будто троян действительно создан специально для меня. Оптимальный вес и удобная рукоять. Мне иногда казалось, что движения, которые я когда-то разучивал с Фариалом, С этим наградным оружием получались гораздо лучше, не в обиду, будь сказано, моему первому клинку. Было в нем что-то, что дарило мне уверенность в собственных силах, как только его рукоять оказывалась у меня в ладони. Я проверил его боевые качества, и выяснилось, что режущая и пробивная способность у него очень высокие, по крайней мере, когда я ради интереса попытался воткнуть его в переборку, то он вошел туда без особого труда. А толщина металла у нее была приличная. Мы проложили наш маршрут таким образом, чтобы постараться максимально незаметно проскочить пограничные системы, в которых шанс нарваться на патрульную эскадру был весьма высок. Нам необходимо было совершить четыре прыжка, чтобы попасть в пункт назначения, но по закону подлости именно на третьей системе перед крайним рывком на одну из таких групп кораблей мы и натолкнулись. Повезло, что Калигула вышел из гипера достаточно далеко от них, и благодаря тому, что мы сразу же ушли под поля маскировки, рейдер на какое-то время потеряли из виду, но надеяться на то, что нас оставят в покое, не проверив, кто же этот такой хитро сделанный хочет спрятаться, не стоило. Поэтому я принял решение удалиться подальше от края системы в ту область, где обычно корабли не летают ввиду практически полного отсутствия возможностей для навигации и совершения прыжка. За нами, конечно же, последовал патруль, пытаясь нащупать наше местоположение, но, так как мы успели уйти достаточно далеко, они, порыскав какое-то время в округе, вынуждены были развернуться, чтобы рассредоточиться по системе, перекрывая максимально возможное количество векторов разгона и тем самым лишить нас свободы маневра. Время у нас было, и мы, в общем-то, никуда не торопились, поэтому на трое суток залегли в дрейф, практически полностью отключив большую часть излучающих систем. Объясняться с этими ребятами нам было явно не с руки. Статус наемников может и не сработать, тем более если они решат прислать к нам на борт досмотровую команду. К исходу четвертых суток мы не спеша начали двигаться в обратном направлении, чтобы занять максимально выгодную позицию, и попытаться совершить прорыв. Однако на этот раз нам повезло. Видимо, те, кто командовал эскадрой, как и мы, устали ждать, или у них появились какие-то неотложные дела. Вполне возможно, что они получили какой-нибудь сигнал от своего руководства. По крайней мере, когда мы приблизились к краю системы, то успели заметить эти корабли на финальной стадии разгона. У меня отлегло от сердца. Стягаться с хорошо обученными экипажами кораблей, имеющими численное превосходство, очень не хотелось. Подождав еще немного, мы убедились в том, что встреченный нами патруль исчез в засветах гиперпереходов и уже относительно свободно направились в нужную нам сторону. Прошел еще 51 час в гипере, и мы достигли цели. Система Кертис встретила нас достаточно приветливым, по крайней мере, на первый взгляд, изображением диспетчера на экране. Он запросил Каллигулу о цели появления в этой точке пространства. Переслав ему информацию об оформленном не так давно статусе наемного отряда и данные о корабле, мы получили разрешение на вход и файл с описанием двух небольших космических станций, расположенных в непосредственной близости от пары обитаемых планет. Вместе с ним нам достался ворох рекламных предложений с перечислением того, как именно можно тут отдохнуть и развлечься, где и что приобрести и тому подобное объявление. Эта практика была стандартной, приблизительно так происходило почти везде. Планеты были обжиты, хотя, на мой взгляд, обитаемыми их можно было назвать только с большой натяжкой. Одна из них представляла собой практически сплошной кусок льда, но, по крайней мере, здесь была атмосфера, относительно пригодной для организма человека, немного разряженная, но все же она позволяла дышать на ее поверхности без дополнительного оборудования. Местные жители так вообще давно уже адаптировались и не испытывали тут никакого дискомфорта. А вот вторая планета была диаметрально противоположной первой и выглядела как каменный шар коричневого цвета. Жизнь на ее поверхности теплилась в нескольких городах, накрытых поляризованными куполами защищающими от воздействия излучений местной звезды. Судя по полученной информации, здешнее население в основном занималось добычей нескольких видов ценных руд, которые перерабатывались за пределами этого не самого гостеприимного каменного шарика. В общем, ничего особенного эта звездная система собой не представляла. Обычный сырьевой придаток империи, каких ворота ни пруд пруди. Нас здесь интересовало только одно — Именно это место мне посоветовала мисси. Интернат находился на ледяной планете, и я не имел никаких веских причин, по которым бы мог передумать оставить здесь Ковела. Возможно даже, что суровый климат немного приведет его в чувство и вернет экзальтированного пацана в русло обычной жизни. Планета Арата Томительное ожидание в бункере максимальной степени защищенности закончилось к исходу вторых суток. Об этом сообщил и скин резиденции, и дети императора Конрада наконец-то смогли покинуть уже порядком надоевшее убежище. После того, как они прошли по коридору и поднялись в основное здание этого дворцового комплекса, то слегка поразились количеству охраны. До этого практически пустые анфилады величественного здания оказались наводнены не только гвардейцами, но и техническими средствами. По дороге время от времени попадались боевые дроиды. Шедшие рядом друг с другом принц с принцессой переглянулись между собой, и девушка заметила. «Ты смотри, как маркиз взялся за дело. Не удивлюсь, если они и в туалет с нами будут заходить». «Вэл, я думаю, что ты преувеличиваешь. Это уж слишком, и вообще надо бы поговорить с Орлафетом». «Еще как надо», — утвердительно закивала принцесса. «Я хочу знать, как это произошло и кто в этом виновен». Чуть позже дети императора разошлись по своим покоям, но буквально через полчаса на нейросеть принца пришло сообщение. «Он ответил, жду тебя у себя». Фариал тут же бросился к сестре, уже практически не обращая внимания на безмолвно следующее за ним охранение. Похоже, теперь придется привыкать к эскорту. Отца всегда сопровождала полурота гвардейцев, и ничего. Как-то же он мирился с этим. Правда, тут, в летней резиденции, опасаться было особо нечего, потому что проникнуть в это здание было постороннему человеку весьма непросто, да и, скорее всего, невозможно. Хотя Маркиз что-то говорил про покушение, но, скорее всего, те, кто пытался их устроить, были выловлены задолго до того, как смогли приблизиться к этому комплексу. Нетерпеливо постучавшись в двери и не дождавшись ответа, парень вошел внутрь, чтобы увидеть Велину в окружении своих любимых экранов. Ее Идрис был дополнен специальными изящными браслетами, которые проецировали на кисти рук виртуальные перчатки. При помощи них можно было взаимодействовать с экранами. Невольно принц залюбовался, насколько ловко его сестра управляется со всеми этими устройствами. Честно говоря, он так не мог, да и, собственно, не особо и пытался научиться. В любом случае, теперь у него есть полностью функциональная и работоспособная био-нейро-сеть и все эти костыли, которыми она пользовалась, становились абсолютно ненужными наследнику империи. «Ну что там, Вэл? нетерпеливо поинтересовался он. Девушка на мгновение замерла, но в следующую секунду повернула к нему свое лицо и элегантным жестом деактивировала Идрис. Свечение вокруг ее кистей пропало, а экраны неподвижно застыли. «Ты уже здесь?» — слегка рассеянно спросила девушка. Ты что-то хотел? Вэл, Ну перестань, ты же сама мне сообщение прислала. Вскричал парень. Рассеянное выражение на лице принцессы сменилось на насмешливое. «Фарт, ты наивен, как ребенок. Над тобой даже издеваться неинтересно. Джон ответила, нам надо с тобой это обсудить. Ну давай, показывай, чего ты тянешь. Нетерпеливо попросил принц. «А тебе не мешало бы потренировать выдержку, мой венценосный брат? Сейчас покажу». Она вновь активировала Идрис и, взмахнув рукой, вывела изображение послания Сола на голографический экран. Глаза Фориала внимательно пробежали по строкам письма, и на минуту он задумался. «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась принцесса. «А что тут говорить?» Ты ведь и сама уже читала это. Он живой, и у него все нормально. Джон уже знает о том, что случилось с отцом, и готов меня поддержать. Надо только договориться, чтобы его пропустили. Только вот я совсем не уверен, что нам дадут это сделать. Фар, закатила глаза девушка. Ты самый настоящий кретин. Ты будущий император. А в империи нет никого выше тебя. Запомни это ты можешь просто приказать, и его будут обязаны пропустить. Если он так переживает о своих товарищах, значит, надо снять с них судимость, и все. Я вообще не вижу в этом проблемы. Пусть Орлафет суетится, раз прохлопал жизнь императора. И вообще, надо быть пожестче. Ведь все они нашего сала. тебе пора начинать думать другими категориями». На лице Фариала отразилась растерянность, но вскоре она сменилась решительностью. «Ты права, сестра, даже больше, чем думаешь. После всего, что со мной произошло, я не знаю, кому можно верить, но Джону я доверяю. Если в прошлый раз я не смог ему помочь, потому что смолодушничал, то теперь все будет иначе. На кого-то же нам надо полагаться. А у меня есть только ты и он. Раз он взял этих людей в свою команду, значит, может на них положиться. В конце концов, что такое для Империи несколько преступников? Ничтожно малая величина. Я поговорю с Маркизом и потребую его пропустить. Если будет нужно, то я обращусь еще к кому-нибудь. Хотя мне и не очень хочется выносить сейчас на людей эту историю. Я думаю, что Орлафет сделает правильный вывод и поможет нам. Давай, вызывай его на связь и будь потверже, особенно если он попытается тебя отговорить. Стой на своем и помни... «Теперь ты центр империи». «Пока еще не центр. Сначала надо посетить Интрас», — буркнул Фориал. «Значит, мы его посетим. Наденешь на себя это старье, и дело будет сделано», — самоуверенно выпалила принцесса. Наследник вспомнил, как он смотрел запись коронации отца. По традиции, будущий император должен был принять присягу, облаченным в старинные церемониальные доспехи самого первого правителя. Этот древний предмет хранился в специальном коронационном комплексе на Интрасе, планете, где была провозглашена первая имперская хартия. Именно оттуда молодое в то время государство Хомо, как называли их все другие расы, начало свое движение к звездам. Именно там с тех пор и принимали бразды правления наследники престола. Когда-то это был один из миров, населенных людьми, но теперь это место стало культовым, и существовала лишь для того, чтобы очередной император Аратана начал здесь свой путь правления. Планета утопала в зелени, и особым законом была объявлена заповедником, лишь изредка принимавшим гостей. Разговор с маркизом Крастом Арлафетом вышел весьма непростым. Сначала Фориал потребовал отчета о ходе расследования гибели отца, Едва не потерял самообладание, практически сорвавшись на крик, когда услышал, что никаких особых подвижек в нем нет. Но вовремя положившая ему на плечо свою ладошку Велина остановила порыв брата и погасила его в зародыши, напомнив ему об истинной цели этого разговора. Само собой, глава службы безопасности сначала встал в позу и категорически отказался выполнять просьбу. Но после десятиминутной беседы в которой слова принца звучали в ультимативной форме, он был вынужден согласиться и клятвенно пообещать не чинить препятствий для пролета корабля Джона к тронной системе. Более того, ему пришлось выдать специальный идентификатор, благодаря которому тот сможет это сделать. По лицу маркиза было видно, что он явно недоволен таким демаршем наследника. Но, тем не менее, против своего вассального долга пойти Арлафет не решился если раньше он мог себе это позволить, то теперь эта возможность у него пропала. Фариал поблагодарил Краста и разорвал связь, обрадованно посмотрев на сестру. «Ну как?» — спросил он, явно довольный результатами разговора. «Ты молодец, братик. Я тобой горжусь. Продавил этого старого хрула». «Не такой уж он и старый», — возразил принц. «А теперь давай...» пиши жену и перешли ему идентификатор. «Что-то ты слишком раскомандовался, твое высочество!» фыркнула принцесса. «И вообще я устала. Оставь меня». Она изящно выгнула свою ладошку и пальцами сделала движение, как будто прогоняя фариала из комнаты. «Ну, хватит, это уже не шутки», взмолился парень, осознавая, что сестра опять над ним издевается. «Ладно, ладно» что бы ты без меня делал? Хотя, вообще-то, мог бы и сам написать, ты ведь теперь с нейросетью. Девушка вновь активировала Идрис и погрузилась в работу со своим эскиным помощником. На пару с Фариалом они составили текст послания, прикрепили к нему идентификатор и отправили сообщение. Теперь оставалось дождаться, пока Джон его получит и доберется до тронной системы империи. Провожая своего брата, принцесса долго смотрела ему вслед, размышляя о том, какое будущее его ждет и сколько всего им предстоит еще сделать. Сказать, что Орлафет был зол, значит ничего не сказать. Наследник империи выбил его из колеи. Опять из небытия вылез этот человек, которого по-хорошему надо было еще тогда, после спасения принца, распылить на атомы. Да и само поведение Фариала не очень понравилось Маркизу. Похоже, с ним еще придется хлебнуть лихо, пока он не поймет, какую ношу на себя взваливает, и не научится всему, что должен знать и уметь император такого огромного государства. С другой стороны, если подумать, то это позволит ему упрочить свои позиции, и докажет его лояльность наследнику. В голове этого мудрого и хитрого человека просчитывалось множество комбинаций, и чем больше он размышлял над этим вопросом, тем сильнее Орлафет понимал, что вышло даже неплохо. Плевать на кучку беглых каторжников. В масштабах государства они не значат ничего. А вот с самим Джоном надо будет серьезно побеседовать перед его аудиенцией с будущим императором и по результатам этого разговора решить, как быть с ним дальше. Еще тогда, после того, как принц с этим солом был перехвачен, он показался ему достаточно крепким орешком. Его не удалось запугать, да и сам факт того, из какой передряги он смог выбраться и вытащить сына Конрада, говорил о многом. А потом была десантная академия, мятеж на Горане, и ведь там выжила лишь жалкая горстка разумных. Такой человек сейчас может быть полезен. Во всяком случае, от него всегда можно будет легко избавиться, подстроив какой-нибудь несчастный случай или покушение. Уж для этого много ума не надо. Любая спецслужба на этом съела ни одного хрула.